В глубоких впадинах Тихого Индийского океана живут и умирают рыбы, которые никогда не видели солнца. Эти удивительные, похожие на аэростаты создания, бороздят океанские глубины, словно призраки, и от них самих исходит мерный, голубовато-зеленоватый свет. Несмотря на кажущуюся хрупкость, биологически они и самосовершенство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 Ковентри — город Великобритании, сильнее остальных, пострадавший от немецких бомбежек во время Второй мировой войны. Но когда Крейг оказывался под давлением обстоятельств, он брал ученическую тетрадку и начинал методично рвать листы на длинные узкие полосы. Постепенно возле его ног вырастала целая гора бумажной ленты, но глаза невидящие смотрели в пространство. Однако моменты, когда он полностью отключался, в те годы еще не были частыми и продолжительными. На выпускном вечере ему была оказана честь выступить от своей группы с прощальной речью. Его матери в зале не было, она лежала дома в стельку, пьяная. Он закончил аспирантуру по специальности менеджмент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с высоким девятым рейтингом. Его мать не пришла. Она умерла. В глубине сердца Крейга таилось убеждение, что лангольеры добрались до нее. Учебную практику в качестве банковского служащего Крейг Тумми проходил в Desert Sun Banking Corporation of California. Показал себя он с самой лучшей стороны, что, впрочем, было совсем неудивительно. Он был создан, чтобы получать только оценки отлично, рожден, чтобы преуспевать когда со всех сторон на него оказывается давление, как толща воды давит на странных обитателей океанских глубин. А если случались небольшие неудачи, а в те времена, всего каких-нибудь пять лет тому назад, все неудачи были незначительными, то, возвратившись в свою квартиру в Эствуде, всего в нескольких сотнях метров от дома, в котором проживал Брайан Энгель после развода, Он часами, с абсолютно отрешенным видом, рвал бумагу на длинные узкие полосы. С каждым годом это повторяло все чаще и чаще. На протяжении последних пяти лет Крейг Туми резво бежал вверх по служебной лестнице корпорации, словно борзая, преследующая механического зайца. Упорно циркулировали слухи, что в скором времени он станет самым молодым вице-президентом Дезерт-Санн боеславной сорокалетней истории. Однако есть некоторые виды рыб, которым противопоказано подниматься к поверхности океана выше какого-то уровня. Они могут просто-напросто лопнуть, если выйдут за установленные природы границы. Восемь месяцев назад Крейгу Туми впервые под его персональную ответственность было поручено осуществление крупного проекта, равносильному написанию диплома на ученую степень магистра. Проект был разработан в недрах отдела ценных бумаг корпорации. Ценные бумаги иностранных компаний и ненадежные, потенциально обесцененные бумаги, что иногда являлось почти одним и тем же, такова была специализация Крейга. Проект предусматривал покупку ограниченного количества невнушающих доверия южноафриканских ценных бумаг согласно тщательно продуманному плану. Акция должна была быть осуществлена с максимальной осторожностью. Крейг Туми предложил дерзкий план, который заставил многих удивленно приподнять брови. В основе его лежала покупка значительной партии ценных бумаг различных аргентинских компаний, что обычно считалось худшим из худших возможных шагов. Крейг яростно спорил, доказывая свою правоту, предоставлял факты цифры, прогнозы, словом, делал все, чтобы убедить руководство в том, что аргентинские бумаги более обеспечены, чем кажутся на первый взгляд. После проведения этой операции, доказывал он, Desert Sun превратилась бы в самого влиятельного и самого богатого покупателя иностранных ценных бумаг на всем западе Соединенных Штатов. Деньги, что они заработают на этом, подчеркнул он, будут не так важны, как полученный долгосрочный кредит доверия. После продолжительных дебатов, а некоторые из них были очень горячими, плану Туми был дан зеленый свет. После заседания первый вице-президент корпорации Том Холби отвел Крейга в сторону и, помимо поздравлений, высказал серьезное предостережение. — Если все выйдет, как ты задумал, к концу финансового года ты станешь всеобщим любимцем. Но если тебя подстережет неудача, то плачь, Крейг, ты можешь оказаться по уши в дерьме. Мой тебе совет. В самое ближайшее время, начинай строительство. И чем скорее, тем лучше надежного убежища от циклонов, которых в случае провала может пронестись над твоей головой. Ох, как много! Мне не понадобится убежище, мистер Холби, твердо ответил Крейг. Напротив, мне нужен будет дельтаплан. Это будет покупка века, все равно, что найти клад из драгоценных камней в только что купленном коровнике. Немного терпения, и вы увидите результаты. В тот вечер край крана отправился домой. Но как только он вошел в квартиру и запер за собой дверь, самоуверенное выражение в мгновение ока слетело с его лица. А его заменил бессмысленный взгляд в никуда. По дороге он купил несколько журналов а теперь аккуратно разложил их перед собой на кухонном столе и начал рвать их тонкими полосками. За шесть часов непрерывной работы он разделался с Таймом, Ньюсвиком и US News and World Report. То, что от них осталось, покрывало все пространство вокруг него. Его мягкие кожаные ботинки фирмы Гуччи полностью утонули в бумажной массе. Он был похож на человека, чудом уцелевшего после взрыва на фабрике, производящей серпантин. Покупка ценных бумаг за границей, и в первую очередь в Аргентине, это был риск, причем значительно больше, чем он прежде допускал в своих действиях. Ему удалось провести свое предложение акцентируя внимание руководства на отдельных положительных фактах, иногда преувеличивая их значение, иногда даже выдумывая несуществующие детали, а также умалчивая о слабых сторонах проекта, которых, если говорить честно, было немало. Придя домой и изорвав в клочья несколько журналов, он стал спрашивать себя, зачем он пошел на это. Крейг не подозревал о существовании рыб, которые живут и умирают на огромной глубине, так никогда и не увидев солнца. Он не знал, что бывают рыбы и люди, для которых губительно не давление, а его отсутствие, и лишь сознавал, что ему было не под силу побороть в себе искушение купить эти проклятые ценные бумаги, тем самым нарисовав у себя на лбу красной краской мишень. Теперь ему предстояла встреча с ведущими специалистами по ценным бумагам пяти крупнейших банковских корпораций в бостонском Prudential Center. Будут жаркие дискуссии, масса прогнозов о перспективах мирового рынка ценных бумаг, обсуждения приобретений за последние полтора года и их возможные последствия. И уже в первый день работы трехдневной конференции всем станет ясно о том, что Крейг Туми знал уже три месяца, а именно, ценные бумаги, которые он купил, обесценились до шести центов за каждый доллар. Чуть позже руководящая верхушка Дезерт Сан обнаружила еще одну крайне неприятную для себя вещь. Он, оказывается, приобрел бумаг в три раза больше, чем был уполномочен корпорацией. Он также истратил на покупку бумаг все свои личные сбережения, все до последнего пенни, но какое им, собственно, до этого дела, кто знает. Какие ощущения испытывает рыба? пойманная в одной из глубоких океанских впадин, и стремительно увлекаемая сетью на поверхность, где светит яркое солнце о существовании, которого она не догадывалась. Может быть, в последние моменты перед гибелью она испытывает совсем не страх, а восторг и ни с чем несравнимое наслаждение. Или думает, разумеется, в той степени, в которой слово «думает» можно относиться к рыбе. В безумном экстазе, за несколько секунд до того, как разорвется на части «Ура!» Я, наконец-то, освободилась от этой жуткой тяжести. А, возможно, все гораздо проще. Мне исключено, что рыбы с таких колоссальных глубин не способны ничего чувствовать вообще, по крайней мере, в человеческом понимании этого слова, и они наверняка перед гибелью ни о чем не думают. «В отличие от людей». Чувство стыда пропало, когда Крэйг Туми взошел на борт самолета рейса 29 авиакомпании American Pride, совершающего полет по маршруту Лос-Анджелес-Бостон. Опустившись в кресло, он ощутил огромное облегчение и какую-то лихорадочную, безумную радость. Он чувствовал, что может взорваться, но ему было наплевать. Более того, он с жадным нетерпением ждал этого момента, каждой клеточкой кожи, Он осязал, что давление становится все меньше и меньше, а он вот-вот окажется на поверхности. Впервые за несколько недель у него не появилось потребности достать журнал и начать рвать его на узкие полоски. Он заснул еще до того, как Боинг вырулил на взлетную полосу и спал безмятежным сном ребенка, пока маленькая слепая дуреха не устроила в салоне кошачий концерт. И вот теперь он узнал, что все изменилось. Это не должно сойти им с рук. Он прочно застрял в сетях и ощущал всю прелесть головокружительного подъема. Кожа его расправлялась, стремя скомпенсировать разницу давления внутри и снаружи. И теперь боялся, что рыбаки передумают и опустят его обратно в черную бездонную глубину. — Какой? — Бангор. — Бангор — штатмен? — Ну уж нет.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 а тот супчик, что чуть было не сломал Крейгу нос, явно из одной шайки с Энгелем. Наверняка один из сотрудников службы безопасности по борьбе с воздушным пиратством, призванный защищать летчика от возможных контактов с подозрительными пассажирами. Вскоре Крейгу надоелось слушать разговор подростка в ермолке и пожилого человека, в дышащей наладан куртке. Тем более, что последний стал нести откровенную ахинею —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 Крайг Туми всегда действовал по принципу «если можешь, сделай».